Глава 664 «Эти записи не так уж распространены», — начала свой рассказ Дора. Из стройки аристократов лишь она была настроена поделиться своими знаниями с Хаджаром и Эйненом. Из всех великих кланов империи лишь у Марнил и хищных клинков сохранились сведения об этой постройке. Хаджар тяжело вздохнул. Подул восточный ветер. Он принес с собой первые хлопья снега. Разумеется, никто из отряда не знал, к чему это могло, да и, скорее всего, приведет в будущем. Не зная, чего ожидать от Доры, Анис и Тома, Хаджар тайком показал Инену несколько знаков. Тот ответил тем же. На этом их молчаливый диалог закончился, а в это время история Марнил набирала обороты. Мой отец и глава клана хищных клинков заранее знали о предстоящем походе в пустоши. «Вот этому я нисколько не удивлен», — произнес Хаджар. Он разговаривал, не поворачиваясь к Доре, и поглядывал на запад. Как бы это странно ни звучало, но восточный снежный ветер в горах всегда означало дно. Скорый приход бури с запада. Уж это за период тяжелой зимовки в Балиуме Хаджар выучить успел. Скорее всего, императорская канцелярия всегда знала о существовании гробницы Декатера и о том, как ее найти, вставил свою ремарку Том. Вновь заняв позицию замыкающего, он внимательно следил за Иненом и Хаджаром. Но, как бы ни был силен младший наследник хищных клинков, ему не хватало опыта. Приберегли на случай... случай... войны. Эйнен закончил за Очередным широким ударом шеста он прорубил в снежном покрове еще несколько метров колеи. Наверное, для простого смертного этот снег показался бы тверже гранита, а для практикующего прочнее крепостной стены. «Да, именно так. Войны!» В голосе Тома явно звучала напряженность. Как бы ни были сильны аристократы, они все еще оставались относительно тепличными ребятами, прошедшими через битвы и сражения, которые, без всякого сомнения, делали им честь, но лишенными реального жизненного опыта странниками». «Так вы заранее знали о ключе, карте и всей заварухе с пустошами?» — спросил Хаджар. «Нет», — тут же весьма горячо возразила Дора. «Но как только ректор Святого Неба сделал объявление, и меня и Тома вызвали в клановые кварталы...» Хаджар тут же вспомнил о том, как они несколько часов ждали Дору. Та сослалась на длительные приготовления к походу. «Что же...» Теперь было понятно, к чему именно и где она столько времени готовилась. И если тебе, варвар, кажется, что посещать квартал хищных клинков – это приятное событие, то ты ошибаешься». Хаджар никак не отреагировал на шипящий тон Диноса. Вместо этого он поймал очередную снежинку. На этот раз та прилетела не с востока, а с севера. До Бурана оставалось не дольше получаса. А тот, кто никогда не бывал в горном Буране земель, не предназначенных для смертных, не поймет чувства, которые испытывал Хаджар. Это была странная смесь азарта и чего-то, что напоминало собой животный ужас. Скалы, черными пятнами утопая во льду и поднимаясь вокруг, теперь выглядели не клыками, готовыми разорвать путников, а единственным спасением. Удивительно, но у аристократов не вызвало опасения даже первое облако. Оно низкое, серое, как бы невзначай появилось на недавно чистом лазурном небосклоне. Тебя-то понятно, старшая наследница эльфов, о том, единственный, кто подходил под требования ректора, Уже не шипел, а рычал Динос. «Мой брат был этим очень недоволен». Только теперь Хаджар вспомнил, что когда они отбывали из школы, Том слегка прихрамывал. Жаль, Хаджар в тот момент не придал этому особого значения и не посмотрел на энергетическую структуру. Может, тогда у него возникли бы хоть какие-то подозрения. «Вы закончили? Если да, то можно я продолжу?» Восприняв молчание как согласие, Дора слегка поежилась. Становилось холоднее, но неопытные юнцы этого не замечали. «Мой отец, договорившись с главой клана хищных клинков, собрал нас в путь. Собрал специальные артефакты», — уточнила Дора. «Различные зелья, талисманы и амулеты, даже карта, очень старая, наполовину выцветшая, но сам Гревендор на ней обозначен предельно четко. «Не хватает только Дора!» — хором воскликнули Диносы. Проигнорировав предупреждение подруги и ее брата, Дора закончила. «Подходов к обители. Замечательно. У них еще и карта была. Карта в соответствии с маршрутом, который они все это время и двигались». Последние дни Эйнен и Хаджар выступали в качестве пешек, в лучшем случае слуг, которых использовали как пушечное мясо. Это чувство Хаджару было очень хорошо знакомо, просто потому что в бытность генералам из необходимости он точно так же использовал десятки и даже сотни тысяч слабых практикующих. А без этих зелий и артефактов «Поход невозможен», — подтвердила Дора. Эниен все это время не оборачивался, но того и не требовалось. Островитянин, ничуть не менее опытный и прозорливый, чем Хаджар, сам все мог расставить по местам. «Что нас ждет внутри?» «Ты заходишь слишком далеко, варвар!» — не давая слова сказать Доре, рявкнул Том. Хаджар не видел аристократа. Но, судя по металлическому лязгу, тот слегка приобнажил клинок. Он в своем праве том, с явной неохотой признала Анис. «Они не наши слуги, и мы не должны были пытаться их использовать. Эйнен с островов, Хаджар-дархан, от лица дома хищных клинков я приношу вам свои извинения». Подобная формулировка, вероятно, что-то означала среди аристократов. Это было понятно из того, как эту фразу встретили Дора и Том. Если последний весьма грязно выругался, то эльфийка удивленно выдохнула. Хаджару, в силу его детского воспитания, церемониалы были не чужды, но только не в таких ситуациях. Но одна из многих черт, отличающих мужчину от мальчика и воина от хулигана, способность сдерживать себя, ставить что-то эфемерное выше собственного эго. Обернувшись в оборота, он кивнул о низ. «Я, Хаджар Дархан, не имею обиды на дом хищных клинков». Спустя мгновение фразу, изменив в ней только два слова, повторил Нен. Дора уже собралась что-то по этому добавить или произнести, но тут горы будто ожили. По ушам ударил низкий, протяжный гул. Такой, словно небеса, не выдержав давления воли бесчисленного множества адептов, все же раскололись. Вся вселенная в этот момент летела на спины маленьких муравьев, пятерки адептов. Лицо и руки мгновенно покрылись кровавыми полосками. Острейшие ледяные иглы, разогнанные ветром до невероятной скорости, врезались в кожу. Они пронзали, оставляя длинные жгучие царапины. А спустя мгновение буран ослепил идущих. Мир, только что светлый, ясный и солнечный, погрузился во тьму голодную, ревущую, кусающуюся тьму, в которой сложно было что-то различить. «Сейчас!» – Хаджар выкрикнул это, используя медальон связи, но его не волновало то, что команду услышат все пятеро. Аристократы были слишком ошарашены произошедшим и никак не успевали среагировать. Хаджар же с Эйненом, заранее все спланировавшие, мгновенно сориентировались. Всего несколько секунд им потребовалось, чтобы оттащить двух заложников и одного переговорщика к скале. Укрывшись под ее надежной защитой, они приставили оружие к шеям аристократов. Мир вокруг сходил с ума. Неистовый ветер поднимал тонны снега. Обрушивая их на скалы, он заставлял те дрожать и реветь. Целые пласты ледяной лавины, издавая дикий скрежет и гул, сходили с горных склонов. Собирая массивные снежные массы, они летели вниз и превращали даже самый крепкий камень в мелкую черную пыль. Именно она и становилась причиной все сгущающегося мрака. Здесь, под сенью высокой скалы, было относительно спокойно. Во всяком случае, достаточно, чтобы Том смог разглядеть произошедшие в отряде перемены. Во-первых, связывающая их веревка была разрезана. Сами же Анис и Дора взяты в заложники. Хаджар держал клинок у еремной вены эльфийки, а Энен прижимал жало шеста к шее Анис. «Что за карту?» — потребовал Хаджар. «Карту!» или в этот самый момент нашему союзу приходит конец.